Глава 18. Срок аренды квартиры в Джорджи-Паре еще не истек, но Ромеш даже не догадался передать ее на время кому-нибудь другому. Последние несколько месяцев он витал где-то вдали от земных сфер, там, где денежные соображения не имеют никакого значения. Приехав на эту квартиру рано утром, Ромеш приказал убрать комнаты, привести в порядок постель, разослать циновки, Распорядился купить кое-какие продукты. Сегодня Комола должна была вернуться из школы. Все преграбления были уже закончены, а ее все не было. В ожидании Ромаш прилег на постель и принялся мечтать о будущем. Он никогда не бывал в ЭТОИ. Но представить себе пейзаж западных провинций нетрудно. Он поселится на окраине города. Большая дорога, обсаженная деревьями, проходит мимо его сада. Далеко за ней, насколько хватает глаз, тянутся поля с разбросанными по ним колодцами, с вышками для сторожей, охраняющих посевы от животных и птиц. Весь день доносится оттуда надрывный скрип колодезных колес, приводимых в движение валами, изредка в клубах пыли промчится по дороге одноконная повозка, и серебристый звон упряжки всклыхнет на миг неподвижность знойного воздуха. Ромешу становится не по себе при мысли о том, что там, вдали от родного дома, Хемнолине придется проводить целые дни в одиночестве, в наглухо закупленном от изнурительного полуденного зноя бунгало. Бунгало — загородный дом. И он успокаивается, только представив рядом с ней ее близкую подругу. Этой подругой, как он полагал, будет Камола. Ромаш решил пока ничего не рассказывать Камоле. После свадьбы чуткая не прижмет девушку к своей груди и с ласковой осторожностью, поведав ее настоящую историю, бережно освободит комолу из сетей тайны, окутавшей ее жизнь, а затем спокойно, без всяких потрясений, живя в иной обстановке, комола легко подружится с ними и найдет свое место в жизни. Наступил полдень и уличный шум затих. Те, кто должен трудиться, ушли на работу, а праздные погрузились в послеобеденный сон. В прохладном по-осеннему воздухе чувствовалось радостное оживление наступающих праздников. В этот тихий полдень Ромеш, не жалея красок, рисовал в своем воображении картину будущего счастья. Мечты его были прерваны громким стуком колес, оборвавшимся у дверей его квартиры. Ромаш догадался, что приехала Камола. Его охватило беспокойство. Как встретить Камолу? Как держать себя с ней? О чем говорить? И как отнесется к нему сама Камола? В ожидании ее появления спрашивал себя Ромаш. Двое его слуг уже были внизу. Сначала они принесли чемоданы Камолы и, оставив их на террасе, ушли снова. Затем появилась сама девушка. Дойдя до дверей комнаты, она остановилась на пороге. «Входи же, Камола!» промолвил Ромеш. И она, наконец, вошла, словно с трудом преодолевая приступ нерешительности. Намерение рамеша оставить ее на время каникул в школе стоило ей горьких слез. К тому же, несколько месяцев разлуки породили в ней некоторую отчужденность к Ромешу. Поэтому, войдя в комнату, она даже не подняла на него глаз и стояла, отвернувшись, глядя в открытое окно. Ее наружность поразила Ромеша. Ему казалось, будто он видит перед собой совершенно незнакомую девушку. За эти несколько месяцев Камола удивительно переменилась. Она вытянулась и стала стройной, как молодая Лиана. Куда делась грубоватая простота, пышущей здоровьем деревенской девушки. Ее прежде круглое личка осунулась, и это придавало ему особую прелесть». Золотистый загар щеку уступил место нежной бледности. В ее походке и манере держаться не осталось и следа былой скованности. Тоненькая, чуть склоненной головой, стояла она, выпрямившись у окна, и Ромеш невольно залюбовался ею. Осенние лучи полуденного солнца освещали лицо девушки. Голова ее была не покрыта, перевязанные красной лентой волосы откинуты за спину, мереносовая, Шафранного цвета сари плотно облегала девичью фигурку. За последнее время у Ромеши сохранилось лишь смутное воспоминание о красоте Камола. Теперь же, став еще более яркой красота это внезапно поразило его. К этому он совсем не был подготовлен. «Сядь, Камола», — сказал он. Камола послушно опустилась в кресло. «Ну, как твои занятия в школе?» хорошо — коротко ответила девушка. Ромаш усиленно думал, о чем бы еще ее расспросить. Наконец осененный неожиданной идеей проговорил. — Ты, наверное, голодна? — Здесь для тебя все приготовлено. Хочешь, я прикажу принести тебе еще что-нибудь? — Нет, я закусила перед отъездом. — Так ничего и не поешь. Может, хочешь сладкого? У меня есть фрукты и яблоки, гранаты, груши. Камола только молча покачала головой. Ромаш еще раз поглядел на нее. Чуть склонив голову набок девушка рассматривала картинки в английском учебнике. Красивое лицо, словно золотая волшебная палочка, вызывает к жизни ту красоту, которая таится во всем, что его окружает. Лицо комолы как бы вдохнуло жизнь и впрыгающий луч осеннего солнца. И вот этот сентябрьский день, заставив его принять определенные контуры и очертания, Подобно тому, как любой центр управляет тем, что сосредоточено поблизости от него, так, казалось, эта девушка увлекала в сферу своего влияния и небо, и ветер, и свет, все, что было вокруг, хотя сама она совершенно не подозревала об этом и лишь молча рассматривала картинки в своем учебнике. Ромаш поспешно вышел. И тотчас вернулся, неся на подносе груши, яблоки и гранаты. Ты, как видно, не хочешь есть, Комола, но зато я проголодался и больше ждать не намерен, сказал он. Комола в ответ слегка улыбнулась, и свет этой неожиданной улыбки рассеял в их сердцах туман отчуждённости. Вооружившись ножом, Ромеш начал чистить яблоко. Но у него не было навыка к хозяйственным занятиям, и Камоле стало до такой степени смешно смотреть на его торопливость и неуклюжие попытки справиться с яблоком, что она, наконец, не выдержала и звонко рассмеялась. Обрадованный взрывом веселья, Бромеш заметил. — Ты, кажется, изволишь потешаться над тем, что я не умею обращаться с фруктами. В таком случае очисти их сама, а я погляжу, насколько ты сильна в этом искусстве. Если под рукой был фруктовый нож, я бы это сделала, а таким не могу, — ответила Камола. — Неужели ты думаешь, что здесь не найдется чего-нибудь в этом роде? — рассмеялся Ромеш и, крикнув слугу, спросил, есть ли у них фруктовый нож. — Есть, — ответил тот. — Почисти его хорошенько и принеси сюда. Когда требуемая вещь была найдена, Камола сбросила туфли, села на пол и, раскрыв нож, весело и ловко начала освобождать плод от кожуры потом разрезала его на дольки. Ромеш, который тоже уселся перед ней на полу, складывал их на подносе. — А ты ты будешь есть? — обратился он к девушке. — Нет, — ответила она. — Ну, тогда и я не буду. Камола подняла на него глаза. — Хорошо. Только сначала ешь ты, а уж я потом. А ты не обманешь? Честное слово, не обману. С серьезным видом пообещала Камола. Успокоенно этим искренним заверением, Ромеш взял одну дольку. Но его трапеза была прервана самым неожиданным образом. В дверях прямо перед ним стояли Окхой и Джагендра. — Просим нас извинить, Ромеш, — сказал Окхой. — Мы полагали застать вас здесь одного. — Нам с тобой, Джагендр, не следовало так внезапно, без предпреждения, вторгаться к нему. Давай сойдем вниз и подождем там. Камола бросила нож и поспешно вскочила, метнувшись к двери, но путь загораживали два незнакомца джо гендра слегка посторонился давая ей пройти но и не подумал отвернуться а наоборот внимательно разглядывал ее испуганная комола выбежала в соседнюю комнату